А сегодня с четырех часов вечера и до утра он дежурит, так что всю дорогу он упорно уверял себя в том, что ночь пройдет спокойно, без каких-либо серьезных заморочек и конфликтов. Хотя предпраздничные вечера без происшествий не обходятся. Этим днем, как раз перед ним, дежурил Миша Петров, а он парень добросовестный, долгов на вечер не оставляет, разбирается до упора, потому будет просто отлично, если после 16.00 ничего больше не случится. Но лучше не загадывать. Несмотря на всенародный праздник, 85-е отделение милиции выглядело вполне буднично. Никто не удосужился в честь женщин поправить покосившуюся вывеску над входом А вымыть грязный линолеум в коридоре или хотя бы освежить воздух в отделенческом туалете Туалетный аромат столь гармонично смешивался с коридорным запахом, что эта смесь, не уступающая по своей вонючести лучшим французским дезодорантам, достигала самых отдаленных уголков отделения Люди, привычно толпящиеся у паспортного стола, слегка морщились, но не уходили, потому как ради получения российского паспорта можно было немножко и потерпеть. Единственным напоминанием о грядущих празднествах была скромная открытка, приколотая на стенд для объявлений, в которой говорилось, что... «Мужской коллектив 85-го отделения от всей души поздравляет коллектив женский». Кивинов, зайдя в отделение, сначала направился к себе. Повесил на крючок куртку и сумку с бутербродами, прибрался на столе, сложив в одну кучу раскиданные бумаги, после чего пошел по кабинетам разнюхать отделенческие новости». До четырех было еще пятнадцать минут, и он мог потратить их в свое удовольствие. Оперы сидели в кабинете инспектора Дукалиса и оживленно трепались. Судя по блеску глаз и хохоту, некоторые уже сполна поздравили женщин, и не только открыткой. Кевинов поздоровался и плюхнулся на свободное место Дукалисовского дивана. «Над чем ржом? поинтересовался он. Но его вопрос игнорировали, а детский инспектор Волков увлеченно продолжал. «Я у них на моего спрашиваю, что это за грохот? Ремонт, что ли?» А он «Нет, это наши бойцы в футбол играют». Я ему «Какой футбол? Настольный, что ли?» А он смеется «Напольный». «Сегодня Мамеда поймали, ну, черного, за квартирную кражу. Охрана с поличным взяла». А он всякую ерунду городит, Мол, шел, увидел кучу вещей на улице Решил подойти, посмотреть А вот в это-то время его, мол, и поймали Правда, он уже дубленку успел надеть Но все равно врет очень убедительно А вот наши ребята с ним в футболы играют Один на воротах, второй пенальти бьет А Мамеда за место мячика взяли Вот, слышишь, кажется, гол забили Я думаю, после третьего гола он все вспомнит. А Волков поправил галстук. А во как люди работают. Не то что мы. «А наше оружие — доброта и слово Божье», — сказал Дукалис. «Ну-ну, рассказывай. А вмятину в стене ты зачем шкафом загородил?» «Так тот мужик пьяный был. Сам на стенку упал. А вот вмятина и осталась». Я его пальцем не трогал. Я виноват, что стены у нас такие хилые? Ладно, хватит о грустном, скоро праздник. Повторим? Давай. Кирилл будешь? Не, я до утра сегодня. Как хочешь. А Волков подошел к шкафу, поколдовал внутри и через секунду уже держал в одной руке рюмку, а в другой кусок детского мыла теремок. Произнеся тост в честь женского дня, он опрокинул рюмку, занюхал теремком и убрал наборчик в шкаф. Затем крякнул от удовольствия и сел на место. «Как тут у нас спокойно?» — обратился Кивинов к сидящему рядом Петрову. «Относительно. Пара краж глухих и одна мокруха». «Что за мокруха?» «Твой знакомец Воробьев начудил.